Глава 13. Проснувшись, Соломея глянула на часы и тут же слетела с кровати. Половина двенадцатого. Это потому, что в комнате полумрак. Да ещё и день выдался смурной и не солнечный. Она подбежала к окну и раздвинула шторы. Серое неулыбчивое небо, подёрнутое тучами, не приветливо взглянуло на Соломею, грозясь вот-вот пролиться дождём. В внедорожника Никиты на месте не было. Уже успел уехать с утра пораньше. Зато теперь можно спокойно спуститься вниз и выпить кофе. Соломее: "Доброе утро, с днём рождения". Встретила её внизу Лидия, сияя как начищенный таз. Соломее вежливо поблагодарила, внутренне недоумевая, откуда-то знает о дне рождения, пока не спустилась в холл. На стеклянном низеньком столике у дивана красовался роскошный длинный, как хвост павлина, букет из орхидей. Это было так красиво, что Суламия невольно застыла в восхищении, разглядывая букет. Рядом возвышалась небольшая пирамида. В самом низу плоская прямоугольная коробка с ноутбуком. На ней еще одна продолговатая с телефоном. А верх пирамиды венчал элегантный футляр с логотипом. граф Даймондс, перевязанные лентами. Соломея аккуратно сняла ленточки, открыла футляр и тихонько ахнула. Серьги из белого золота были просто чудесными. Бриллианты заманчиво сверкали. Соломея восторженно провела пальцем по переливающимся граням, погладила изящное колечко. Конечно, первым порывом было схватить свой старый телефон, позвонить Елагину. И в ультимативной форме объявить, что ей ничего от него не надо, за исключением упомянутого ноутбука. Но бриллианты в серьгах и на колечке продолжали так искриться, что Соломея поддалась искушению и осторожно достала серьги из футляра. Можно ведь просто померить, а потом положить назад, чтобы Никита мог вернуться в салон и получить свои деньги. Подошла к зеркалу и продела подарок в ухо. Серьги изящно обхватывали мочку уха и заканчивались бриллиантом в виде капли. А у ее супруга превосходный вкус. Хоть бриллианты были довольно крупными, в целом украшение смотрелось легко и воздушно. Ей показалось, или ее глаза тоже засияли. Кольечко пришлось как раз в пору. Откуда Никита знает ее размер? Обручальное кольцо точно не он покупал. Кстати, где оно? В последний раз, кажется, валялась на подоконнике. Соломея тряхнула головой и смотрелась в своё отражение. Капли калыхнулись, ей даже почудился нежный перезвон. Может, не стоит отказываться от украшений и возвращать их Никите? То, что муж выбрал в подарок Сергею колечко, а не чайный сервиз, к примеру, говорило о том, что он всё же видит в ней женщину, и это было очень неожиданно и волнующе. Тут Соломея заметила в букете карточку, украшенную вензелем, где не слишком разборчиво, зато размашисто было написано: "С днём рождения, Мия". Улыбнулась и прижала карточку к губам. Вряд ли она решится поцеловать Никиту вживую, но сейчас её переполняла благодарность. Особенно когда она обнаружила, что в комплекте к ноутбуку и телефону идёт оплаченная на год карта пользователя. Это означало, Что Соломея в любое время может воспользоваться услугами салона. Так почему бы не сделать это прямо сейчас? А кофе можно выпить и по дороге. Соломея уже шла по проспекту, когда ей позвонила Ирина. Соломейка, моя девочка, с днём рождения. Прости, я не забыла, но нас увезли на 3 дня в море на яхте, а там совсем не было связи. Я так переживала, что Никита тебя не поздравит. Как только ступила на берег, сразу его набрала, но он меня успокоил. Ты молодец, что сказала ему. А наш подарок мы привезём с собой. Суламий стало теплее от её слов. Всё же было приятно, что совсем посторонние люди вдруг озаботились её днём рождения вместо того, чтобы отдыхать и развлекаться в компании друзей. Спасибо, она говорила совершенно искренне. Вам не стоило переживать. Что ты, солнышко? Это тебе спасибо, что ты у нас появилась. Здесь Саша хочет тебя поздравить. Соломея, привет, деточка. С днём рождения. Александр Елагин нетерпеливо выхватил трубку у жены. По голосу он казался довольным и слегка выпившим. Он смеялся. Соломея вдруг представила их, толкающихся как подростки и отбирающих друг у друга телефон. И ей на миг стало жаль. что она временно в этой семье. Средние ей лагины, ей очень и очень нравились. Оба. Бросай этого трудоголика и прилетай к нам. Саломея смеялась и отнекивалась, а Александру говаривал, пока Ирина не сказала громко так, чтобы слышала Саломея. Зачем мы ей нужны, Саша? Пусть с Никитой лучше вдвоём полетят отдыхать куда-нибудь на трава. Они ведь не были в свадебном путешествии. Точно. Воскликнул радостно Елагин и звонко чмокнул жену. "Решено, вы летите в свадебное путешествие на Мальдивы, и не спорь", остановил он начавшую протестовать Саломею. "Не буду скрывать, девочка, я очень хочу, чтобы ваш брак перерос в настоящий. В любом случае для нас сырой ты член нашей семьи". "Спасибо", прошептала Саломея, стараясь прогнать подступивший к горлу ком. Она вдруг поняла, как истосковалась по домашнему семейному теплу, где она была всеми любимой маленькой девочкой. Но семья Елагиных не станет для неё домом, потому что есть Никита, есть Марина, есть сделка, которую она заключила с этой семьёй. И для домашнего тепла здесь не осталось места. Соломес дал ноутбук для установки выбранного программного пакета. получила на руки телефон с перенесённой базой и выполненными настройками и устроилась в соседней кофейне. Она так и не поблагодарила мужа, тот поцелуй через записку не в счёт. Саломеи очень надеялась, что Никита о нём не узнает. Но благодарность он определённо заслужил. Она набрала сообщение: "Спасибо за подарки, мне очень приятно". И не успела положить телефон на стол, Как тут же пришел ответ. А записку ты нашла? Правда у меня красивый почерк. Соломия засмеялась и написала: Нет, не правда. Он у тебя ужасный. Ты никогда не хотел стать врачом. Почему врачом? Пишешь не разборчиво. Ладно, не придирайся. Ты уже весь кофе выпила. Откуда ты знаешь? Ты рассчиталась картой. Быстро домой. Ты мне нужна как жена. Три знака вопроса. Три восклицательных именно. Вчера я был любящим мужем, сегодня твоя очередь. У нас бокс. Придут мои друзья, будем перед ними изображать семью. Я не люблю бокс. Очень на это надеюсь. Просто посидишь рядом. О'кей. Моросил дождь, и Соломея спрятала руки в карманы спортивной кофты. Холодно. Когда она выходила из дому, Было гораздо теплее. При одной мысли, что ей придётся что-то сейчас изображать, ноги тут же поворачивали обратно. Но сломя прикрикнула на себя и направилась в сторону Елагинского дома. Никита прав. Вчера он с блеском отыграл роль внимательного супруга. Теперь её очередь. И она справится с блеском, потому что как раз ей и не придётся играть. Саломия еще и издале увидела компанию в беседке для барбекю. Мелькнула предательская мысль, незаметно прошмыгнуть мимо, а потом что-нибудь соврать, например прикинуться больной. Но Елагин уже заметил ее, что-то сказал парням, они дружно повернули головы в сторону Саломии, а Никита раскинул руки и пошел ей навстречу, улыбаясь так широко, как будто они вчера не расстались так неловко на пороге дома. Быстро вернулась хорошая девочка. Он заключил её в объятия, хотя точнее было бы сказать, сгрёб в охапку. Ты почему так легко одета? Не переигрывай, Елагин, пропыхтела Соломея, выбираясь из-под его руки. Сегодня отдыхательная программа, так что нам с тобой можно всё. Кстати, тебе понравился подарок? Ты поблагодарила, но не уточнила. Конечно, я так ум на ноутбуке мечтать не могла, а телефон. Я спросила подарки, Мия. Никита мягко взял её за подбородок и потянул к себе, а потом расплылся в довольной улыбке. Вижу, что понравилось. Раз сразу на дело. Ноутбук и телефон это не подарок. Я и так собирался всё это купить. А потом взял её за руку и увидел колечко. Посмотрел в глаза. Почему ты уже не улыбаясь? и поднёс её руку к губам. Соломея произвольно дёрнула рукой. Тихо, тихо, Никита притянул её за талию. За нами смотрят, не мешай мне играть. Скажи, моя послушная жена, где твоё обручальное кольцо? Соломея смутилась. Где-то в комнате. Я боялась его потерять, поэтому сняла. Значит, ты боишься потерять? Никита снова прижал к губам её руку с подаренным колечком. "А это не жалко?" "Это моё", тихо ответила Соломея. "А то нет. Я верну его тебе, когда мы разведёмся". "Пойду поищу". Она повернулась в сторону дома, но Никита её остановил. "Не стоит. Лидия сегодня убирала у тебя и нашла на подоконнике". Он достал из кармана обручальное колечко Соломеи. и надел ей на руку. И будь добра, больше не снимай. Соломея взяла его правую руку и повернула ладонью вниз. На безымянном пальце красовалось обручальное кольцо из их парного комплекта. Тоже где-то отрыл. Вчера его точно не было. Я примерный муж, подмигнул ей Елагин. Эй вы! Ну хватит уже миловаться, идите к нам. Крикнул чернявый парень. Саломея видела его впервые, хотя, скорее всего, он точно был на свадьбе. Я по жене соскучился, крикнул ему в ответ Никита, а затем повернулся к Саломеи. Пойдем. Что я должна делать? спросила она по дороге к беседке. Ничего не должна, пожал плечами Елагин. Отдыхать должна, общаться, стейки есть. Еще можно со мной целоваться? Давай без поцелуев, быстро сказала Саломия. Почему? удивился Никита. А мне показалось тебе вчера понравилось? Тебе показалось. Я слегка перебрала от того глотка виски, что я чуть ли не насильно в тебя влил. Никита, ладно, ладно, только не шарахайся, если я тебя обнюму, и не щипайся. Меня, кстати, тоже можно трогать. Я не кусаюсь. Они подошли к компании. Соломея всех знала только Олега и Димыча. Олегу сдержанно кивнула, а Димке искренне обрадовалась. С остальными тремя парнями Никита её познакомил. Но она так волновалась, что тут же забыла их имена. Олег дожаривал стейки. Запах стоял просто сумасшедший, и Соломея поняла, что проголодалась. Никита уселся на стул и о чём-то спорил с Димычем. Соломея разглядывала его шею, очерченную вырезом чёрного трикотажного лонгслива. И размышляла, что бы она сделала, будь они настоящей парой. Конечно, обняла бы. Меня можно трогать, я не кусаюсь. Соломея встала за спиной Никиты, не смело протянула сначала одну руку и положила ему на грудь, затем вторую. А тот будто только того и ждал, накрыл обе её ладошки одной своей. Подержал так, а затем потянул за руку и усадил себе на колени. Ты совсем замёрзла? Сейчас пойдём в дом. А ей не хотелось в дом. Хотелось так и сидеть у него на коленях. Он обхватил её обеими руками и тесно прижал к себе, чтобы было теплее. А она сначала осторожно, а потом всё смелее принялась поглаживать его затылок, запуская пальцы в волосы, перебирая их. и пропускаясь сквозь пальцы. "Никитос, ты сейчас замурчишь, как котяра", пошутил Динка. Никито улыбнулся и уткнулся сломие куда-то в область ключицы. А она вздрогнула, потому что его губы оказались в сантиметре от её груди. И его дыхание вдруг сделалось горячим и частым. Она почувствовала это даже через трикотаж футболки и кружево белья. Никита поднял голову, их глаза встретились, и она снова вздрогнула, потому что портрет с точно таким взглядом только сегодня утром спрятала в папку вместе с провокационной иллюстрацией своих полуночных мечтаний. И ещё одно заставляло сердце колотиться как ненормальное. Сидеть с Ломией теперь совсем было неудобно. Она попыталась встать, но Никита лишь сильнее вдавил её в себя, удерживая на руках. Сиди. Кровь прилила к щекам, голова кружилась. Саломея слишком хорошо ощущала, каким некудышным барьером служат эти несколько слоёв ткани. Как же они оба опрометчиво поступили, надев трикотажные костюмы. Если бы кто-то один был в джинсах, было бы значительно легче. Никита упёрся лобь ей в плечо и закрыл глаза. Елагин, ты что там? Уснул под крылышком ужины? Чернявый помогал Олегу снимать стейки с решетки. Олег злобно зиркнул на Никиту, на Саломею он вообще не смотрел, а она не знала, куда деться от стыда. Казалось, все все видят и понимают. Одному Никите ни по чем. Ребята, вы вообще ночью спите? Взялся подкалывать худощавый парень. Кажется, Антон. Что ж ты, Соломия, нам так друга ушатала? На ходу засыпает. Разве? Поднял брови Димка. Как по мне, так Никитос вообще на молодожена не похож. Кто ж на жену такими голодными глазами смотрит? Он у тебя провинился, Соломия? Никита закрыл Соломею ладонями уши и послал приятеля. Она не услышала куда, но прочла по губам и не сдержала смешок. Худощавый не отставал. С такими темпами вам придётся скоро коляску покупать. Вы когда наследников планируете? Никитос. Уже всё спланировали, ответил Никита, отпуская уши саламии. Остановимся на четверых. Олег снова злобно покосился, а Димыч присвистнул. Слушайте, смотрю на вас, и самому жениться захотелось. Женись, Димыч. Теперь на аш очередь на твоей свадьбе гулять. Удачно спрыгнул со скользкой тема Никита и Саломея была ему благодарна. Идем в дом, там уже должно быть все готово. Компания покинула беседку, прихватив блюдо со стейками. Никита помедлил, а затем рывком поднял и припечатал Саломею к себе спиной, шипнув на ухо. Маскировка отползая Мия, только не дергайся, прикрой раз уж двела, а потом ругнулся под нос и пробормотал. Дожили, как малолетка. Прости, я не хотела. Пока Яна проговорила, Соломея снова мучительно покраснев. Он даже остановился, развернулся к себе и долго всматривался в ее лицо, словно что-то искал, а потом сказал, четко проговаривая каждое слово: "Тебе совершенно не за что извиняться. Как тебе такое вообще пришло в голову?" За меня не переживай, я уже большой мальчик, справлюсь. Взял за руку и повёл в дом, а потом неожиданно переплёл пальцы, и Соломея тихонько вздохнула. Пусть хоть так